Глава четвертая Безнунчи или как потерять друзей и отстраниться от людей с извинениями перед Тоби Янгом л о й д в исполнении американского комика Джима Кэри р Каковы шансы, что парень вроде меня и девушка вроде тебя окажутся вместе Мэри не слишком высокие л о й д не слишком высокие это один из ста Мэри я бы сказала один на миллион л о й д т а к ты хочешь сказать, что шанс есть? Тупой и еще тупее. Любой кореец скажет вам, что нунчи проявляется заметнее всего своим отсутствием. Люди с дефицитом нунчи заставляют окружающих закатывать глаза или в ужасе переглядываться. Зачастую таких людей пинают под столом за то, что они не замечают того, что очевидно для всех остальных, и подставляют своих коллег или друзей. В качестве примера я приведу следующую историю: за дружеским ужином в ресторане все пьют вино, за исключением Эйлен, которая снова и снова заказывает газированную воду. Там же присутствует Хейзел, печально известная нехваткой нунчи. Хейзел упорно пытается уговорить Эйлен выпить немного вина, вопреки ее сопротивлению и заверениям, что она прекрасно обходится и водой. даже когда в дело вступают друзья, Хейзел не может успокоиться. Позже, когда Хейзел сказали, что у Эйлин когда-то были проблемы с алкоголем и сейчас она продолжает бороться со своей зависимостью, она воскликнула: «Откуда я могла знать? Эйлин должна была рассказать мне». Хейзел не могла понять, что Эйлин не обязана рассказывать свою личную историю каждому встречному. Именно на Хейзел лежала ответственность распознать ц а р я щ у ю атмосферу. и поступать соответствующим образом. Прежде чем заговорить, Хейзел с л е д о в а л о задать себе следующие вопросы: первое, основной уровень Нунчи, внимательно взглянуть на лицо Эйлин и присмотреться к тому, какие эмоции на нем появляются. Неловко ли ей от твоих замечаний? Зачем мне пристально вглядываться в ее лицо? Кто так вообще делает? Игра закончена. Второе. Нунчи среднего уровня. Удивлен ли муж э й л е н тем, что она не пьет? Нет. Муж, вероятно, знает Эйлин лучше всех присутствующих. И если даже он не выглядит взволнованным, так почему вы должны волноваться? Третье. Нунчи уровня ниндзя. Эйлин медленно подтягивает одну газированную воду или заказывает одну бутылочку за другой. Последний вариант. Подобная компульсивность свойственна тем людям, у которых были проблемы с алкоголем. Вы когда-нибудь замечали, что примерно в 90% случаев, когда кто-то сердито заявляет: «Я не умею читать мысли, это не моя вина», в действительности оказывается, что это именно его вина. Такой вид протеста свойственен людям без нунчи. Подобное отношение может дорого обойтись в социальном и профессиональном плане. А также, когда дело касается счастья, если у вас нет нунчи, люди будут подсознательно вас ненавидеть, даже не зная почему. И я вовсе не преувеличиваю. Как минимум, возможно, им просто не хочется видеть вас рядом с собой. Люди реагируют на человека с недостатком нунчи точно так же, как если бы у него был плохой запах изо рта. В них может вспыхнуть чувство жалости. Они могут и вовсе не подозревать, почему этот человек так сильно отталкивает от себя. Все, что им известно, это то, что находиться рядом с этим человеком им неприятно. Они ждут, не дождутся того момента, когда он куда-нибудь уйдет. Но как узнать плохое или у вас, нунчи? Если ваше нунчи по-настоящему плохое, то вы вероятно даже не сможете об этом узнать. Это следствие того, что психологи называют эффектом Даннинга-Крюгера, который представляет собой когнитивное искажение, которое мешает действительно глупому человеку понять, что он глуп. Но есть и хорошие новости. Если вы склонны к самоанализу до такой степени, что сейчас слушаете эту книгу, то вы уже продемонстрировали свое желание вытащить голову из задницы. Таким образом, вы очень даже способны улучшить свою нунчи. Если вокруг вас есть люди, которые всегда готовы сказать, что с вашим нунчи все плохо, считайте себя счастливым человеком. На самом деле, однако, велик шанс, что никто не скажет вам об этом напрямую. На такой вопрос, как что я такого сделал, что всех раздражаю, они ответят: вот так сразу и не скажешь. В Корее вы можете сказать, что вам не нравится человек, потому что он портит вам кибун. Это корейское слово означает настроение как своего рода полноценный опыт. Скажите корейскому другу, что вы не хотите идти на свидание с тем красавчиком, потому что от него исходит плохой кибун. Он понимающий кивнет и больше не будет настаивать на своем вопросе. Все без слов понимают и принимают тот факт, что вы доверяете своему нунчи в таких вещах. Кому не повезло, так это тому красавчику, который может и не подозревать, что его бедный нунчи отталкивает дам. Если у вас плохой нунчи, не все потеряно. Как говорится, первый шаг к решению проблемы – это осознание того, что у вас есть проблема. Вот несколько вопросов для самодиагностики, чтобы определить, обладаете ли вы нунчи. Тест на обладание нунчи. Случался ли в вашей жизни? Хотя бы один из следующих сценариев. Эй, вам говорили, д у м а й что делаешь? Да, спасибо, мы тебя из первого раза услышали. Или, может быть, тебе за это еще и медаль вручить? Би. Вы сидите в конференцзале на работе, ожидая начала встречи. Дабы прервать молчание, вы говорите. Это что, очередное идиотское собрание Джорджа? Все можно было обсудить по электронной почте. И тут Джордж машет вам из другого угла кабинета. С. Вы отчитываете коллегу за то, что он опаздывает по утрам в четверг, а потом вас отводят в сторону и говорят: вы ведь знаете, что он отвозит свою мать на химиотерапию каждый четверг по утрам, начиная с сентября, верно? Д. Вы затрагиваете важную по вашему мнению тему. Кто-то в ответ бормочет: не время. И. Ваши друзья с удовольствием проводили с вами время один на один, но вдруг они перестали приглашать вас на групповые встречи. F. Люди постоянно переглядываются, пока вы говорите. G. После разговора в комнате повисает долгая необъяснимая тишина. Если из этого списка ситуаций три или более кажутся вам знакомыми, вам не помешает поработать над своим нунчи. Если вы смотрите и слушаете, все ответы находятся прямо перед вами. Не нужно идти по жизни, ощущая себя жертвой и задаваясь вопросом, почему неудачи так часто бьют из под тишка. Нунчи делает жизнь более плавной и помогает держать ее под контролем. Восемь архетипов со смертельным отсутствием Нунчи. Если вы когда-нибудь смотрели первый тур п р о с л у ш и в а н и й для X Factor или любого другого шоу талантов. Вы, наверняка, в курсе, как выглядят люди, которым не хватает нунчи. Продюсеры шоу намеренно пропускают участников, которые не просто плохо поют, это было бы скучно, но и тех, кто, ко всему прочему, всецело убежден в своем великолепии. Другими словами, людей без нунчи. В любой версии программ вроде X Factor или Got Talent в любой точке мира показывают людей напрочь лишённых нунчи. Все любят такие выпуски. Почему, высмеивая человека только за то, что он плохой певец, можно вдруг испытать чувство вины, а вот если он при этом убежден в своем величии, едва ли у вас появится такое чувство. Певцы без нунчи демонстрируют свою глухоту как в прямом смысле этого слова, так и в плане восприятия социальных сигналов. Либо друзья побоялись сказать ему, что у него нет таланта, либо у него нет друзей, либо он их просто не слушает. Такова человеческая природа. Верить, что тот, кто не способен принять реакцию окружающих, возможно добровольно отказывается от права на сочувствие со стороны аудитории. Вам ведь не хочется стать тем самым участником прослушиваний на X фактор. В этом случае счастье не в неведении, если только вы не думаете, что были бы счастливы, если бы друзья без объяснений отдалялись от вас. Возможно, таким образом вы еще и упускаете шанс улучшить певческий или любой другой навык или найти другую страсть, в которой вы могли бы действительно преуспеть. Одним из лучших исходов лично для вас, если вы хотите улучшить свою нунчи, было бы рассмотреть критические замечания, прежде чем принимать их или отклонять. Более того, когда кто-то говорит, что вы ведете себя неадекватно, Как бы унизительно это не выглядело, поблагодарите этого человека. Они делают вам огромное одолжение и не дают опозориться. Не вините их за то, что они не сказали вам раньше, какую бы чушь вы не имели в виду под раньше. Представьте, будто у вас в зубах застрял шпинат. Неловко, конечно, когда кто-то указывает на этот факт, но разве вам не хотелось бы узнать об этом, прежде чем отправиться с улыбкой навстречу всем и каждому и распугать всех детей? Воспринимайте обратную связь исключительно как попытку помочь. Я считаю, что существуют разные типы людей, лишённых нунчи. Возможно, вы узнаете себя в одном или нескольких из этих восьми архетипов или своих друзей, врагов, коллег или родственников. Архетип без нунчи номер один: люди, которые не умеют считывать атмосферу в комнате. Это наиболее распространенный архетип, возникающий из неведения его представителей а н е з л о б ы Подобная рассеянность часто возникает из-за того, что вы слишком погружены в себя, заботитесь только о себе, не пытаетесь рассмотреть комнату целиком. Рассмотрим этот архетип на примере Кэтрин. По своей сути она хороший, но слишком з а ц и к л е н н ы й на своей личности человек. Неспособность считать комнату повлияла на ее отношения с окружающими сильнее, чем она только могла себе представить. Ее коллега Бен менял фоновое изображение на рабочем столе компьютера на свою фотографию в компании другого мужчины в тот момент, когда Кэтрин заглянула ему через плечо. Она пошутила: «Эй, Бен, ты будешь менять заставку на рабочем столе каждый раз, когда у тебя появляется новый парень? Хватит ли вообще для этого времени в сутках?» У всех отвисла челюсть от ужаса. Губы Бена задрожали, он извинился и вышел. Один из коллег Кэтрин сказал ей: "Тот парень на фотографии парень Бена, который умер несколько месяцев назад от почечной недостаточности в п о с л е д с т в и я волчанки. Где ты была вообще?" Когда Бен вернулся в офис, Кэтрин искренне извинилась: "Я понятия не имела. Это ужасно. Пожалуйста, прости меня." Позже Кэтрин подарила Бену пирог и снова извинилась, но это не компенсировало ее грубости. Можно ли винить Кэтрин за то, что она не знала о смерти парня Бена? Может быть и нет. С другой стороны, почему Кэтрин была единственной, кто не знала с л у ч и в ш е м с я Бен уходил в отпуск, когда это произошло, а Кэтрин, по-видимому, даже не заметила. Кроме того, если бы Кэтрин обратила внимание на лица окружающих, Пока Бен устанавливал фотографию своего парня, она бы заметила в них сочувствие. И зачем ей вообще понадобилось это комментировать? То была неединичная ошибка Кэтрин. Она росла как снежный ком из-за того, что девушка уже некоторое время не обращала внимания на окружающую обстановку. Рассеянность, возможно, и возникла не из злого умысла, но другим она именно злым умыслом и показалась. Поэтому будьте осторожны и внимательны. Архетип безнунчи номер два. Сталкеры, которые считают себя романтиками, романтические комедии Руки Ричарда Кёртиса, реальная любовь, в том числе и им подобные, можно с высокой степенью уверенности обвинить в широком распространении заблуждения о том, что попытка сломить сопротивление объекта воздыхания, вовлекая его в неловкие ситуации у всех на виду, это действительно хороший способ заполучить его расположение. Так делают и мужчины и женщины. Это не романтично. Это проявление нездорового эгоизма. Взять хотя бы случай Райнера, оперного певца, который однажды получил свою первую главную роль. Премьера оказалась настоящим триумфом. Зрители аплодировали ему стоя, а у отца и девяностолетней бабушки, сидевших в первом ряду, по щекам текли слезы гордости. Это был прекрасный вечер. Ничто не могло его испортить. Ни что и никто, кроме Эшли, неуравновешенной бывшей девушке, которую он не видел уже десять лет. Пока Райнер наслаждался аплодисментами, Эшли выскочила на сцену и вручила ему большой букет цветов. Райнер смутился. Он узнал ее только после того, как она обняла его и сказала: «Дорогой, я так тобой горжусь». Затем смущение в его взгляде сменилось ужасом. Зрители захихикали, предположив, что это его жена или девушка. Водушевленная, о одобрительной, по мнению Эшли, реакцией публики, она осталась на сцене и последовала за Райнером, когда занавес опустился, пытаясь привлечь его внимание и не понимая, насколько странной и неудобной эта ситуация оказалась для него самого. В конце концов Райнер был вынужден сильно нагрубить Эшли, чтобы та оставила его в покое. Дебют Райнера должен был стать дорогим сердцу моментом, однако он вспоминает его без любви и все из-за Эшли. Не будьте как Эшли, если вы будете считать себя звездой кинофильма, а всех остальных второстепенными персонажами, чьи чувства не имеют значения, за исключением тех случаев, когда они влияют на одну из сфер вашей жизни, романтическую или любую другую. Ничего хорошего из этого не выйдет. Архетип безнунчи номер три. люди, которые не умеют читать между строк. У многих из нас есть друзья, которым постоянно приходится все объяснять, и они все равно ничего не понимают. Конечно, общение это улица с двусторонним движением, и в недопонимании зачастую никто не виноват. Тем не менее, некоторые люди кажутся гораздо чаще среднего неправильно истолковывают происходящее. Иногда это приводит к неловким для обеих сторон ситуациям. Эллис часто жаловалась, что ее новый парень Стэн совсем не понимает намеков. Однажды ночью Эллис сказала: «Думаю, тебе лучше будет сегодня переночевать у себя дома. Мне завтра надо рано вставать». Стэн ответил: «О, не волнуйся, я не возражаю, если ты встанешь пораньше. На самом деле я был бы не против попробовать магию утра или как там это называется». Эллис пыталась намекнуть чуть понятнее, пока наконец не сказала. с т э н пожалуйста, ты жил здесь всю неделю. Я просто хочу этой ночью поспать одна. с т э н расстроился и сказал: "Хорошо, но почему ты сразу не сказала? Как будто Элис не пыталась именно это и сделать. Если собеседник уклончиво повторяет что-то едва понятное, например, вау, посмотри на время или что ж, завтра у меня будет действительно напряженный день." Это признак того, что возможно вам не помешает задуматься, что он имеет в виду под своими словами. Если с п о с о б общения других людей вам кажется уклончивым или сбивающим с т о л к у зачастую это сигнализирует о том, что вам следует уделять больше внимания невербальным сигналам. Архетип безнунчи номер четыре. Люди, которые хвастаются своей каллиграфией перед Конфуцием. Для такого архетипа характерно что-то вроде м е й н с п л е й н и н г а хотя этот вид поведения встречается у представителей обоих полов. Если вы приметесь хвастаться своими знаниями перед настоящим экспертом в обсуждаемой области, корейцы скажут, это все равно, что хвастаться своей каллиграфией перед Конфуцием. Возьмем, к примеру, немрода, который прочитал Николе лекцию о том, как оперативная память компьютера ускоряет его работу. Ничего странного в этом не было, за исключением того, что Никола получила степень доктора компьютерных наук в Массачусетском технологическом институте и работала над проектом суперкомпьютера для IBM, который победил Гарри Каспарова в шахматном турнире. Вежливость Николы не позволила ей поставить Немрода в неловкое положение, раскрыв все карты. Однако реакция присутствующих за столом должна была подсказать, что эта ситуация неприятна для всех, кто в ней участвовал. Если бы н е м р о т задал Николе хотя бы несколько вопросов о ней самой, если бы он больше наблюдал и меньше разговаривал, он произвел бы гораздо более приятное впечатление. Архетип безнунчи номер пять. Люди, которые думают, что окружающие просто набивают себе цену. Мои любимые примеры носителей хорошего и плохого нунчи из литературы: а л и з е Беннет и мистер Коллинз из Гордости и Предубеждения Джей Ностин. У Лизи необычайно быстрая нунчи. Она легко подхватывает язык телодвижений и всегда в состоянии понять всю абсурдность ситуации, даже если не говорит об этом вслух. У мистера Коллинза нет нунчи. Он тот еще придурок. Для тех, кто не знает этой истории, а л и з и и мистер Коллинз дальние родственники. Последний является наследником дома, в котором Лиззи выросла, как и многие бедолаги лишенные нунчи. Мистер Коллинз человек доброжелательный, но от этого становится чуть ли не хуже. Лиззи ненавидит себя за то, что ненавидит его, что заставляет ее ненавидеть его еще больше. Это приводит к самой неловкой сцене предложения руки и сердца за всю историю англоязычной литературы в типичной для людей с дефицитом нунчи манере. Колинс сильно переоценил свою привлекательность в качестве потенциального супруга, несмотря на четкие сигналы, поступающие от Лиззи, и тот факт, что кто угодно мог бы заметить, что она в шоке от поступившего предложения, Колинс делает вывод, что она играет в недотрогу и говорит ей: поэтому я считаю, что в глубине души вы вовсе не намерены мне отказать, и я склонен объяснить ваш ответ. Желанием сильнее воспламенить мои чувства посредством очаровательного кокетства, свойственного хорошеньким женщинам. Перевод Маршака. Этот провал впечатляет, потому как он умудряется проигнорировать как слова Лизи, так и ее физическое неудобство. Ясно как день, что тот, кто настолько не восприимчив к реакции окружающих, должно быть больше думает о себе, чем о других. Не будьте как мистер Колинс. Если вы сомневаетесь, как ваши слова, любви или чего бы там ни было еще, будут восприняты, сделайте шаг назад и попытайтесь прочитать человека вместо того, чтобы навязывать ему собственные интересы. Архетип безнучи н номер шесть: люди, которые воспринимают комплименты слишком буквально. Допустим, вы писатель и у вас проблемы с публикацией ваших произведений. Несмотря на то, как вас поддерживают друзья и родственники, которые говорят вам, что любят ваше творчество, продолжите ли вы пытаться? С одной стороны, вы можете стать следующим Стивеном Кингом, чей первый роман Кэри р был отвергнут тридцатью издателями, прежде чем права на него выкупило издательство Double Day. Может быть, ваша следующая попытка будет успешной, как это было с Кингом, когда он пришел к тридцать первому издателю? Это был легендарный момент, а все остальное история. С другой стороны, вполне возможно, что ваши друзья и семья любят ваше творчество, потому что любят вас, и это означает, что они не могут судить о вашем таланте. Как вы узнаете, что должны продолжать пытаться? Что еще больше сбивает с толку? Так это то, что успешные люди часто говорят в наградных речах: «Никогда не сдавайтесь». И друзья вторят этому совету. Я бы тоже п о с о в е т о в а л а не отказываться от своего дела. От чего определенно следует отказаться, так это от советов друзей и членов семьи, которым вы слишком дороги, чтобы они могли судить объективно. Один из важных компонентов нунчи и таким образом успеха – это не бояться правды, даже если она вам не нравится. Покойный музыкант Джон Леннон поступил в художественный колледж, будучи подростком, и теперь, глядя на сохранившиеся рисунки, Кажется, будто он был достаточно талантлив. Но если бы он упрямо настаивал на том, чтобы стать следующим Ван Гогом только потому, что его мать прикрепила его р а б о т ы на холодильник, тогда он никогда не стал бы одним из Бетлов. В письменном творчестве, как и во всем остальном, нужно уметь отличать комплимент, сделанный в восхищении вашим талантом, и комплимент от того, кто любит вас и не хочет ранить ваши чувства. истинный нунчи заключается в том, чтобы спросить себя, кто делает этот комплимент и почему, и выслушать ответ, даже если это совсем не тот ответ, который вам хотелось бы услышать. Архетип без нунчи номер семь — зануды. Во французском языке слово «анюю» может означать как скучный, так и раздражающий. Если существует язык, который отражает глубокое понимание человеческой природы, То это французский. Возможно, вы подумаете, что зануды безобидны, но их все ненавидят. Как писал Оскар Уайльд, зануда это тот, кто лишает одиночество, не предоставляя своей компании. Скучно не потому, что в их шутках нет автомобильных погони взрывов. Скучно потому, что они не слушают и поэтому их ответы не состыковываются с тем, что только что сказал собеседник. Поэтому на слова «очень жаль, что джина здесь нет». Не знаю, слышал ли ты, что он попал в ужасную автомобильную аварию? Зануда ответит: "Ну, однажды я тоже стал свидетелем одной аварии, в ней участвовало лень, и начнет вдаваться в несущественные детали, даже не спросив, как себя чувствует джин. Никто и никогда не ведет себя как зануда специально. Обычно это происходит, когда человек боится тишины. Вот почему способность выносить тишину и покой ужасно важна для хорошего нунчи." Нет человека более привлекательного, чем тот, кто слушает таким образом, соединяясь с собеседником. Как и нет человека более скучного, чем тот, кто меняет тему, чтобы сосредоточиться на себе или пытается показать свое превосходство. Люди, которые так делают, на самом деле вас не слушают. Прежде всего, они просто ждут своей очереди в разговоре. В следующий раз, когда кто-то расскажет анекдот или выразит свои мысли и чувства, Попробуйте сделать паузу на несколько секунд и дать ответ, который не будет содержать одну из ваших личных историй. Это так тяжело, не правда ли? Весьма показательно то, что мы едва ли можем придумать что-то, что не окажется историей из своего личного опыта. Но людям не нужно, чтобы ваша история была лучше, чем их история. Им просто важно знать, что вы слушаете. В итоге вы двое поладите. Архетип безнучи номер восемь. Люди, которые говорят: "Но так делают там, где я", неважно, чем вы заканчиваете фразу, но так делают там, где я. Раньше работал, родился или воспитывался, подразумевая культуру. Мне плевать. б ы с т р ы е н у ч и означает, что вы адаптируетесь к текущей ситуации, независимо от того, что вы делали или говорили в прошлом. В 1997 году внимание международных СМИ привлек один печальный случай. который имел место в Нью-Йорке. Датская туристка обедала в ресторане в и с т в и л л и д ж на м а н х э т т е н е В то время это был не самый безопасный район Нью-Йорка. Она оставила своего 1 4 м е с я ч н о г о ребенка в коляске на улице у дверей заведения. Обеспокоенные прохожие обратились в полицию. Родители арестовали по обвинению в создании угрозы жизни малышу. Ребенка изъяли из п о д и х опеки. И поместили в приемную семью на несколько дней. Мать и датская пресса протестовали. На родине женщины в Дании совершенно нормально оставлять детей на свежем воздухе, а не тащить их в прокуренный ресторан. Хоть я и не одобряю того, что у родителей отняли ребенка, думаю в этом случае не права была все-таки туристка. о б ы ч а и родной страны не должны брать верх над вашим нунчи. Если бы она хотя бы немного огляделась, она бы заметила: первое, что район и близко не настолько же безопасен, как большая часть Дании, и второе, что никто, кроме нее, не оставил своего ребенка на улице. Это не американский пуританизм во всей красе, а беспокойные нью-йоркцы попросту пытались предотвратить похищение или нанесение вреда ребенку. В то время Николас с к а п е т т а комиссар управления по делам детей, рассказал New York Times: "Оставлять ребенка без присмотра в течение часа на улицах Нью-Йорка недопустимо. Не думаю, что стоит ожидать от полицейского департамента, что тот возьмется отправлять запросы в Данию, чтобы узнать, приемлемо ли у них такое. Это утверждение является прекрасной иллюстрацией того факта, что никто, правда, никто не простит вам отсутствие Нунчи." Никому нет дела до ваших благих намерений, и иногда ставки действительно очень высоки. В незнакомой обстановке понаблюдайте, что делают другие люди, и истолкуйте появившиеся сомнения в их пользу. Скорее всего, они делают это по какой-то причине. Вы вероятно заметили главную нить, проходящую через все восемь архетипов людей, у которых нет нунчи. Они не в состоянии адекватно оценить обстановку. Как вы несомненно поняли, любой, кто думает, что недостаток нунчи не приведет ни к чему серьезному, разве что друзья в случае чего закатят глаза. К сожалению, очень неправ. Вы глубоко ошибаетесь, если думаете, что осуждение проблема самих людей или что счастье в неведении. Отсутствие способности воспринимать социальные сигналы может привести к потере друзей, уважения людей, работы или, как то мама изданий, даже ребенка. Не волнуйтесь, малыша ей вскоре вернули. Проверьте себя. Вы турист в одной из стран за бывшим железным занавесом. Однажды утром вас будет громкая сирена. Вы высовываете голову из окна и слышите объявление, доносящееся из гигантских громкоговорителей времен войны. Вы замечаете, что люди на улице засуетились. Вы, эй, скажите про себя: о, эта сигнализация так раздражает. Держу пари, можно вывести нацию из коммунизма, но коммунизм из нации вывести нельзя. Б. Вы кричите на всех людей на улице, чтобы те остыли, потому что вы вообще-то пытаетесь заснуть. В. Возвращайтесь в постель. Д. Начинайте п а к о в а т ь ч е м о д а н ы Правильный ответ Д. Чисто теоретически этот вариант очевиден, но именно такая ситуация произошла со мной и моей сестрой в Праге в 2002 году. Нашей первой реакцией на панику было принять ее всерьез и поскорее добраться до аэропорта, чтобы ближайшим рейсом вылететь из страны. Перед самым отъездом я предупредила туристов, страдающих от похмелья, что проживали в нашей гостинице, что им лучше эвакуироваться, а они лишь снисходительно посмеялись надо мной. Однако оказавшись в аэропорту, мы узнали, что Прага переживает самые сильные наводнения с 1890 года. Впоследствии его назвали столетним потопом. Весь город оказался под водой. Мы сели на один из последних рейсов из Праги. Если бы мы послушали тех туристов и расслабились, то застряли бы в незнакомом городе на несколько дней на весь период стихийного бедствия. Говорили ли мы по чешски? Нет. Однако прежде мы проживали в странах, на улицах которых были расположены громко говорители, и когда их используют для объявления новостей на весь город, Этому всегда есть веская причина, а сирена совсем не означает, что в местной п е к а р н е началась распродажа. Ее используют только в чрезвычайных ситуациях.